Конечно, и с мыши в казну налог идет, а ли сказать «Ясак»? Домовой, подушный, печной, всех не пересчитать. Но это же совсем другое дело. Стало быть, бляшки у Бенедикта в кулаке полдела сделано. Теперь разумение такое. На эти бляшки покупать в столовой избе обед, а только хлеб нипочем не есть, приберегать, домой носить, и тем хлебом мышей прикармливать. Каждый день им по куску украшить. Набежит их сердешно их, видимо-невидимо. И на этот раз так все счастливо и вышло, как и задумывалось. Все сошлось. Всю-то ноченьку Бенедикт мышей ловил. И к утру у него на веревочке, вот не соврать, 272 штучки барахталось. Толстоморденькие, серенькие, шкурка шелковая. Ну, может, не 272, а 156. Много. Сбился считаючи. А почему удача такая? А потому что все продумано было загодя, все было промысленно, грамотненько, тщательно. Ах ты мне, красота ума человеческого! Кто бы ее воспел? Кто бы взялся песню сложить громкую, счастливую, да с руладами, да переливами, да чтоб выйти на бугор, али на холм какой, покрепше встать, расставя ноги, а руками-то размахнувший в сторону, да и топнуть ножкой-то. Только чтоб не упасть, конечно, Топнуть говорю, да эх, да разлюли мои люли, эх, да вышь мои люли, зеленеет травка-муравка, да эх, да травка-муравка, ах, зеленая травка, эх, зеленая травка. Не так, пожалуй, но что-нибудь такое разудалое, радостное, чтобы, напев, сам из груди рвался, чтобы счастье в голове чувствовало, чтобы оно счастье между ушей бултыхалось, как щи в котелке. Чтоб в затылке щекотало, Чтоб на всю слободу, на весь мир разнеслося. Слава уму разуму человеческому! Слава! Разумению, размышлению и промышлению, Хитроумному расчислению! Слава! Голове слава! Да! Ура! Ведь такой прорвы мышей, Небось, у самого Федора Кузьмича Слава ему отродясь не было. А уж он ли не мостак на них охотится? Он ли не поэт, не гурман, не ценитель? После полуночи сердце пирует, взяв на прикус серебристую мышь. И вроде всю ноченьку не спал, а от радости сон как рукой сняло. Разве что поджилки эдак немного ослабли и томны в спине, а так ни в одном глазу. Теперь с эдаким богатством на торжеще. Хорошо с утра на торжеще, лепота, снег расчищен лопатами, притоптан аж на пол. Если большой мороз, да кон снег-то весь синий посверкивает. Понятно, голубчики набегут, заплюют, загадят, окурков набросают, а все равно лепота. Ежели к теплу, ежели подтает маленько, словно как темные плыни под ногами. А сугробы у забора осемши и подчернемши, наздреватые, с зубчатыми корками, весной пахнут. Народищу и тучи несметные, всякому торговать охота, всякой свою мену тащит. Вон ряды с мочениями до да соленьями. Весь прилавок уставлен бочками, крынками, жбанами. Ходи да пробуй, но много не хватай, не то по шиям накладут. Ежели летось урожай хороший был, так да прилавок он и раз до горизонта растянется. Последний дальний голубчик в ряду вроде как лесная букашка видится. Далекая, махонькая, руками машет, кричит, грибыши свои нахваливает, Тор себя человеком мнит. А посмотреть на него с этого конца. Наступи ногой, да и нет его. Другой вон хвощи моченые хвалит, криком кричит, надрывается. Али квашеный папорот, али пряники, али еще что? Тут орешки моченые, там холсты разложенные, нитки простые, нитки крашеные, лапси с вязками. Там шкурки заячи, али шерсть с козляков. Купи, да и валенки валяй, али носки вяжи, ежели с подручной». Там иголки костяные, ножики каменные, ведра каменные до да деревянные, ухваты, оглобли, веники, чего хочешь. А вон целый ряд огнецами торгует. Тут торговцы важные, молчаливые. Стоят на животе, руки сложивши, с-под бровей поглядывают, морды красные, загадочные, молчат. А почему они молчат? Привыкши. Огнецов надо молча брать, они и привыкши. Постоишь, посмотришь. Робеешь. А так этих огнецов покушать охота? Спросишь торговца, почем за штуку? Помолчит.